8 марта. Здравствуй, Карл. Ты вернулся и читаешь это письмо, а меня давно нет. Ведь на Луне время идёт совсем по-другому. Обидно. Я предупредила о сыром порохе, а ты всё равно улетел один, оставив меня без средств к существованию. Екабина отжала авторские права на экранизацию твоих сочинений, бургомистр запатентовал мерч от Мюнхгаузена. Я живу в раздолбанной оранжерее и выращиваю огурцы. Спасибо Томосу, привозит навоз из деревни под Дещёвкой и вечерами читает мне вслух Сократа. Карл, надеюсь, что к твоему возвращению Германию захватят жареные утки, и тебе не с кем будет поговорить. Кстати, переднюю половину лошади я похоронила в центральном фонтане, а задняя до сих пор где-то бродит. Целую, Марта.